Глава 4. Картофельное пюре с зеленью, сосисками и молочным соусом испортить тоже можно. Однако для этого нужно обладать степенью темной гениальности, доступной далеко не каждому. Картофель был с комочками. Соус водянистым, не сливочным. Но было сытно и даже вкусно. Романтика отпуска захватила Гурова. Настроен он был снисходительно и на досадные мелочи внимания не обращал. Запомнив кафе Ольга исключительно добром, мысленно поблагодарил участливую квартирную хозяйку за совет и созвонился с капиталиной Сергеевной Молотовой. Нужно признать, что как бы ни готовили жизнь и обстоятельства Гурова к встрече с этой уникальной женщиной, он оказался не готов. Дворик, в котором полковник вышел из такси, оказался крохотным, буквально погребенным под сетью ветвей могучих кленов. Солнечный свет в него почти не проникал. Гуров обратил внимание на нескошенную траву газонов и детскую площадку с горками и турниками в хлопьях облезлой краски. Здесь было сумрачно и влажно. Внезапно Гуров подумал, что именно в таких условиях чувствовала бы себя комфортно плесень. Как выяснилось, не только она. На скамейке у подъезда, развалившись по хозяйски, компания парней от 20 до 25 культурно выпивала заняв отходами своего торжества всю подъездную площадку и вторую скамью, стоявшую напротив. Кричко назвал бы их гоблинами. Бесполезные, трусливые, недалекие. Боятся солнечного света, но могут быть опасны, сбившись в стаю. Приблизившись, Гуров разглядел, что обе урны на детской площадке переполнены, и количество бутылок хватит даже для вечернего времени, а был только обед. Полковник остановился, решив послушать, о чем нынче беседует просвещенная молодежь. «Я говорю ему, и что? А он грудь так выпятил, сделал лицо серьезное, будто истину вселенскую откроет мне сейчас, и говорит, а то настоящий художник, чтобы вы знали, юноша, всегда даст натурщица на аборт!» Компания зашлась хохотом, а Гуров ощутил разочарование. «В городе с такой яркой культурной жизнью, Темы для анекдотов у гопников могли бы быть и разнообразнее. Увы, чудо не произошло. Мужчина негромко кашлянул, привлекая к себе внимание. И когда все лица обратились к нему, ласково произнес. «Доброго дня, молодые люди. Хотя, как я вижу, утро тоже было добрым. Отмечайте что-то». После паузы ему ответил огненно-рыжий крепыш, в видавшем виды спортивном костюме и домашних шлепанцах. Видимо, заводила. Кроме него, с комфортом угощались только двое. Прочие располагались на корточках рядом. — Чего надо, дядя? Отмечаем, что день вчерашний прожит. И тебе советуем жизнь коротка. Ты шел бы, куда идешь. Мне надо, чтобы вы исчезли отсюда прямо сейчас. В чудеса не верю, пить не бросите. Обстинентный синдром не шутки. Его пережить силы нужны. «Физические и моральные. А ваш потолок в песочнице испражняться. Домашние питомцы встречаются умнее и сильнее вас», — фыркнул Гуров, решив, что к административной ответственности ребят привлекать даже не попытается. Хотя распевают в общественном месте, за что могли бы ответить по закону. Но мороки, пожалуй, значительно больше, нежели эффекта. Провокация вошла в сознание гоблинов превосходно. Некоторое время нетрезвые мозги с явной натугой обрабатывали сложное словосочетание "абстинентный синдром". Потом рыжий, маскируя неуверенность ленью, поднялся со своего места и оказался ниже Гурова на полголовы. "Иди куда шел, высокий", повторять не буду. "В тебе роста сколько? Метр восемьдесят? Не боишься с такой высоты упасть? Иди куда шел, говорю". Он сделал пару небольших шагов и оказался у полковника перед самым носом. Разило от парня, как от помойки за гаражами. Добавляя веса словам старшего, четверо поднялись с корточек. «Впечатляюще!» — подумал Гуров. «Стариков, детишек и мамочек с колясками пугать. Самое оно. Потому вы и не отсыпаетесь сейчас после ночного грабежа и не тягаете железо в качалке, а двор загаживаете с утра, на большее не способный». «Полковник?» Поймал рыжего двумя пальцами за ухо и отвел от себя на расстояние, позволяющее не чувствовать запах. Детина озадаченно моргнул, а потом взвыл в голос, хватаясь за руку незнакомца. Удивился, наверное, в пальцах силы не заподозришь. — Уже повторяешься, — не дав тому открыть рта, — заговорил Гуров, как и прежде, спокойно и доброжелательно. — Чтобы не повторять одно и то же, как попугай. «Нужно новые слова учить, а ты не учишь». «Нехорошо это. Но я здесь не для того, чтобы тебя воспитывать». Когда он дотянулся до нагрудного кармана, компания шарахнулась в стороны так, будто в легкомысленной летней рубашке с короткими рукавами можно спрятать оружие. Гуров не имел привычки показывать документы без нужды. Но он и правда приехал в Анейск не ради воспитательных маневров в стиле Макаренко. Авторитет и уважение к порядку в головах великовозрастных оболтусов Ему были нужны здесь и сейчас. Не тратя времени на прочих, поднес удостоверение глазам Рыжего. Выждал, раскрыл корочки. Вернул в карман. Безобразие прекратить. Убрать бардак. На игровой площадке тоже. На площадке не мы, это Егор. Я не спросил, кто. Я сказал убрать. Сейчас я войду в этот подъезд и через час из него выйду. Чисто должно быть, как на душе у пионерки. Если не будет, я всех вас найду. Этот разговор продолжится. Доступно. Рыжий кивнул, краснея, как умеет краснеть только рыжие, кривя лицо от боли и унижения. Когда Гуров отпустил его, он отошел немного назад и несколько мгновений, тяжело дыша, смотрел на незнакомого мужика с опасным удостоверением и стальной хваткой. Мужественно проглотил обиду, наклонился и принялся собирать бутылки и обертки от закусок в пакет. Собутыльники, нехотя по одному, присоединились к лидеру. Поднимаясь по лесенке с покатыми ступенями, Гуров ждал, что хулиганы бросятся в рассыпную. Не бросились, продолжили порученное. «Значит, не все еще потеряно», — думал полковник, следуя на четвертый этаж. «Неплохие ребята. Жаль, ни отцов в семьях, видимо, нет, ни толкового мужского примера рядом. Вести себя по-человечески они хотят, только не знают как». Ладно, через час вернусь к этому. Сейчас вспомнить бы, какой у капиталины Сергеевны номер квартиры. Вспоминать не пришлось. Нужная дверь оказалась распахнута, и на пороге Гурова ожидала та, кого по рассказам он представлял себе совсем иначе. Пожилая женщина со строгими глазами, на которых сходство с воображаемым обликом былой наставницы Маши и завершалось, была высока, стройна и осанку имела воистину царственную. Аккуратно наложенный макияж оживлял красивое некогда лицо. Платье в пол не казалось чрезмерно просторным, но и гордости хозяйки прекрасной физической формой не скрывало. Руки, выдающие обычно возраст, были облачены в высокие перчатки. Одна лежала на ручке двери, другая небрежно сжимала тонкий малахитовый мундштук с незажженной сигаретой. Гуров, оторопевший от неожиданности, открыл было рот, Но ни слова так и не произнес. Первой заговорила она. «Имела удовольствие наблюдать ваше выступление с балкона. Приветствую и благодарю за удовольствие, уважаемый Лев Иванович. Добро пожаловать. Проходите скорее в дом». Лев Иванович, смутившись, выдавил растерянное «Здравствуйте» и, чувствуя себя школьником, прошмыгнул в гостеприимно распахнутую дверь. Голос у Капиталины Сергеевны был звучный, хорошо поставленный многолетним служением Мельпомене. Артикулировала бывшая актриса так, что если бы ей пришло в голову окликнуть Гурова с балкона шепотом, он разобрал бы каждую букву. Недавние их с Марией шутки насчет того, стала ли была красавица похожа к 70 годам на бабу Капу, показались ребячеством из репертуара Кричко. Даже он не нашел бы в себе сил относиться без трепета к этой царственной женщине а кто-то находил и, очевидно, делал это регулярно. Поразительная капиталина Сергеевна усадила гостя в кресло с высокой спинкой и резными подлокотниками. Предложила кофе. Кофе был натуральным и сваренным в турке, однако на этом роскошь приема и закончилась. Гуров отметил, что квартира, обставленная некогда с большим вкусом, бедна. Ремонт обветшал. Полировка старинной мебели видала лучшие времена. Капиталина Сергеевна будто вещала со сцены в темный притихший зал, но в голосе ее угадывалась неподдельная стариковская обида. Да если бы дело было только в фестивале, уважаемый Лев Иванович, поверьте, я начала эту войну задолго до приезда в город первого живописца в респираторе, но ведь когда началось это неудержимое веселье и наплыв туристов, жить я и вовсе не стало никакого. О художественной ценности этих полотен можно спорить долго. Капиталина Сергеевна поднесла к лицу мундштук и изящно затянулась сизым дымом. Закурила она недавно от нервов, предварительно спросив у Гурова разрешения. Гуров, зачарованный зрелищем, против не был. — Но позвольте, друг мой, ведь эти пьяные негодяи у нас под окнами никакого отношения к искусству не имеют. Им-то чего праздновать? «Торжество деградации над духом?» Гуров представил, как эта престарелая небожительница спускается со своего четвертого этажа, что для нее само по себе тяжело, и пытается найти слова, чтобы вразумить Рыжего с его приспешниками. Возмущаться в голос, постарушечье взвизгивая, и поливать дебаширов содержимом ночной вазы она бы не стала, сочтя ниже своего достоинства. Так же, как и бросить безнадежное дело на произвол судьбы. Капиталина Сергеевна, вы обращались в полицию?» «Какие меры были приняты?» «О, мой юный друг!» — патетично выдохнула Прима и, с видимым усилием поднявшись с кресла, отошла вглубь квартиры. Вернулась с пачкой таких знакомых Гурову листов формата А4, исписанных крупным каллиграфическим почерком. Торжественно вручила полковнику. «Как же не обращалась, Лев Иванович, как же!» Не поленилась, в двух экземплярах писала. Заверяла, как положено. Сизый, участковый наш, даже принимать их не хотел. Тяжких телесных повреждений, говорит, нет. Угроз или хамства, нет. Украсть у меня никто ничего не пытался, да и взять у меня нечего. Вздорной старухой обозвал. После последних слов Капитолина Сергеевна замолчала, отведя глаза. Игуров понял, что женщина пытается справиться с чувствами. «Да что вы! Прямо так и обозвал!» «Не прямо. Я за дверью задержалась. Слышала. Мол, ходит тут, воздух нафталином своим портит. А диспансера нет. Раньше хоть прокапать алкоголиков наших можно было. Теперь мы с нашими проблемами просто никому не нужны. А мне... Мне тяжело ходить» и ноги уже не те, сердце. Мне присесть у подъезда иногда. Ох, простите, великодушно, я сейчас. Когда, успокоившись и припудрив заплаканные глаза, Капиталина Сергеевна вернулась, Гуров собрался уходить. Выписал для себя имя участкового, интересующие факты, и понял, что заявления гражданки Молотовой написаны великолепным почерком, но эмоционально, и выдать их за записи надоедливой истерички не составляло ни малейшего труда что, скорее всего, и сделали. Уверил, что за грубость с участкового взыщет, дело не оставит и будет держать в курсе. Капитолина Сергеевна, провожая его, улыбалась, и Гуров понимал, что все эти слова и шаблонные формулировки одинокая, впечатлительная женщина слышала уже много-много раз. Пообещал себе, что на его визите череда разочарований для Молотовой завершится. Отделение полиции Семеновского района встретило Гурова запахом пыли, свежей краской на сваренных из арматуры решетках и надежно въевшимся в лица служак выражением выученной беспомощности. Когда через 20 минут поиска в полковнику Угро все же удалось отыскать участкового, принимавшего заявление у Молотовой, примерный план их дальнейшего разговора словно вспыхнул у него перед глазами. За годы службы он участвовал в стольких таких же разговорах, что становилось тошно. — Вы чего от меня-то хотите? — гнусавил старший лейтенант, сизый Виктор Степанович. Удивительным образом соответствуя цветом кожи и выражением лица своей фамилии. «Чтобы я перед ней извинился? Или чтобы я шпану с ее двора за руку держал и хорошим манерам учил, товарищ полковник?» «Некому их трезвить. У нас в городской больнице не то что нарколога. Психотерапевта нет. Кодировать и торпеды им вшивать некому. Это вам не центр, простите. Из передоза выведут, в алкогольный комен не оставят, и на том спасибо». Кто помрет, тому время пришло. Вы знаете, что в других-то районах делается? У нас на Семенке все еще, можно сказать, благополучно. Бабка эта, простите, гражданка Молотова, до сих пор на товарищеский суд и на угрозу исключения из Комсомола надеется. А сейчас все совсем не так работает. Посмотрела бы она, как в Горьковском туристам краску паленую продали. Я уж не знаю, как с ней рядом огонь оказался, но пожарище был... С другой улицы 01 звонили. У людей обгорели руки и ноги. Тут же молодняк только лавочку подъезда занимает. А она ходит сюда, как на работу, трясет шляпу этой своей. Как в трясине тону. Гуров вздохнул и, закрыв глаза, крепко сжал переносицу. Нехватка людей. Нехватка финансирования, остальных ресурсов. И жалобы, жалобы, жалобы. Нытье, привычка работать спустя рукава. Ведь найти тех, кто придет на их место в эти условия и заменит местечковых полицейских, почти невозможно. Очередь в отдел кадров с заявлениями не стоит. Полковник резко выдохнул и поднялся со своего стула, шаткого с потертой обивкой. Безнадега и нищета кабинета Сизова ВС ощущались физическим грузом, легшим на плечи. Гуров поймал себя на том, что старается держаться поближе к окну, за которым. Жизнь, или это? И решительно повернулся лицом к столу и сутулившемуся в кресле Сизому: То есть с рыжим этим, Андреем Кравченко, и его заклятым врагом Егоровым Артемом. Работы вы, Виктор Степанович, проводить не собираетесь. Ну, побойтесь Бога, Лев Иванович! Они совершеннолетние. Какие мои действия могут воспрепятствовать им, им иметь друг к другу стойкую неприязнь? Или бросить пить? или кричать друг на друга нецензурной бранью. Я же участковый, а не психолог. Они же не бьют, не ломают, не жгут. Они безобидные». Гуров почувствовал, что начинает закипать. «Что еще можно подобным образом спустить на тормозах? Работорговлю? Педофилию?» Полковник опасно сузил глаза и пошел в атаку. «А ты знаешь, старлей?» что в доме напротив того, где живет Молотова, на втором этаже в угловой квартире, окна, судя по показаниям свидетелей, полгода покрывалами завешаны. И подозрительные личности ходят регулярно. Что у тебя там, Виктор Степанович? Притон или бардак? Не знаешь. Может, мне сходить узнать? А то с тихими алкоголиками Молотовой, как я вижу, дело безнадежное. Сизый встретился взглядом с Гуровым. И полковник почти в действительности услышал, как под сводом черепной коробки старшего лейтенанта заворочились, наконец-то, извилины. Если в нехорошей квартире на втором этаже на самом деле происходит что-то противозаконное, то узнать об этом первым должен никак не заезжий полковник Угро. И грозит это такими неприятностями, рядом с которыми Молотова с ее жалобами на несовершенство мира покажется юной красной шапочкой с шоколадными кексиками в плетеной корзинке. «Не надо туда ходить», — произнес он негромко, почти ласково. И внезапно Гуров понял, что Сизый совсем не дурак. Просто погряз в царящей кругом бессмысленности и потерял надежду. А работать он умеет, если бы еще хотел. Я сам схожу и все узнаю. Зачем людей тревожить, Лев Иванович? Район тихий, все друг друга знают. Может, там кто-то все стены себе светлым ликом Полонского разрисовал под... «Вдохновением!» «Теперь и закрасить жалко, и людям показать стыдно. Вот и прячет!» «Всего дел может быть на две минуты, а мы тут с вами беспокоимся!» Гуров взял на заметку проверить, сдержит ли сизый слово. Но внимание упорно цеплялось за брошенную вскользь незнакомую фамилию. Он озадаченно покачал головой и присел напротив, окончательно переводя их общение на «ты». «Чей светлый лик, говоришь?» Сизай откинулся на спинку кресла и немного расслабился, поняв, что наконец-то задаются вопросы, на которые у него есть ответ. Полонского. Аджея Полонского. Ты видел, наверное. Это лицо сейчас разве что на туалетной бумаге не рисуют. Ангел идет домой. Повторив слоган, от которого перед глазами Гурова тут же встала стена Анейского детского дома, Сизай усмехнулся и потянулся за сигаретами. Он же местный, Аджей. Родился здесь. Родители бросили. В детском доме нашем жил. Потом вырос, Москву покорять поехал. Нагулялся и вот вернулся. Подарил городу фестиваль граффити, чтоб его своего святого имени. Молодняк по нему с ума сходит. Ты на наркодиспансер наш закрытый, сходи, посмотри, Лев. Полонский в нем от зависимости лечился. А цветами он завален так, будто парень там прикосновениями младенцев исцелял, не меньше. «Курить будешь, полковник?» «Нет, спасибо». Гуров отказался от Курева, но расслабил плечи и продолжил. «От бы не отказался. И давно, говоришь, этот фестиваль у вас проводится?» «Никогда не слышал».